трудом Василий выполз из-под обломков своей машины неуверенно будто впервые в жизни поднялся на ноги постоял качаясь но колени не держали и он привалился спиной к шершавому стволу сосны с израненными верху ветвями в глазах мельтешило красное зарево мешало видеть он хотел протереть глаза но правая рука не поднялась и заныла, когда двинул её. Протёр глаза левой рукой. И увидал на ладони кровь. Кровь его не удивила, будто была она совсем не его, чужая. На вершине сосны шелестело что-то живое. Он запрокинул голову, глядел, как на сломанную ветвь Мостили сорока, как косила вниз пугливым быстрым глазом. Не видала такого чуда. Гляди, сколь влезет, не убавится. Василий повёл глазами и увидел свой искорёженный вертолёт. Вырванный ударом мотор валялся рядом со щепками от винта. Сверкающими блестками лежали в мятной траве осколки рёг стекла. На них было больно глядеть. На тортнутой дверце, отброшенной далеко от машины, висел на одном шурупе оконный шпингалет, которым Василий запирался в кабине. Он оглядел всё это: разбитое, исковерканное, так заботливо и старательно некогда им добытое и Ты, ты Ты чего? Ой, Василий. Вась. Ты ты чего? Алась. Ну что, Тимофей? А? Думаешь, тронулся? Нет, нет, нет Тимофей. Нет. Василий медленно пошёл в село. На краю поля его встретила Варя и увела в дом. Больничный лист от отясову хоть и выдали, но Леспромхоз оплачивать его отказался. Травмы непроизодственные и вообще глупые. Ничего, Вась, перебьёмся. А? Вот рука подживёт, и мы своё наверстаем. Вась, правде ведь? Правда. Наверстаем. И снова ладно стало в доме Атясевых, тихо стало и уютно, будто ничего и не случилось. Так что же Вось с тобой был та. Да. Ведь это надумал решиться <смех> вертолёт строить. Понять не могу. Не знаю. Ракатилось. Когда жена была на работе, а Серёжка в школе, Василий не вынося безделье, уходил за село. глядел на ещё больше потемневшую на фоне жёлтого поля зубчатую стену леса похожую на перевёрнутую вверх зубьями пилу берёзы и осины стояли давно голые с остатками вялых листьев на верхушках будто престыженные они были перед соснами ни зеленью ни снегом не прикрытые Небо было серое, низкое, тёплое. Ворочились день и ночь на нём тучи. Уже не летние, но и не зимние, не поймёшь какие. Изредка ветер пригонял запутанную снеговую тучу. Мелкий колючий снег косо падал вниз и таял. Тёплая земля не принимала его. Небо скрывалось пеленями такой неожиданно близкой голубизны, что сердце заходилось непонятно от чего. Вот такая стояла осень